Теадор Драйзер. Титан. Глава 1. Новый город. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из исправительной тюрьмы в Филадельфии, он понял, что старая жизнь, которую он прожил в этом городе, начиная с детства, окончено. Юность прошла, и вместе с ней погибли все надежды на крупные дела, воодушевлявшие его в первые годы его зрелого возраста. Он должен начать всё сначала. Излишне рассказывать вновь, как вторичная паника, последовавшая за страшным крахом, банкротством Джей Кук и компании снова обогатили его. Это восстановленное богатство в значительной степени смягчило горечь, которую пришлось пережить Каупервуду в тюрьме. Судьба, по-видимому, заботилась о его личном благополучии. Однако он питал теперь отвращение к бирже, по крайней мере, как к способу наживы. Нет. Он займётся чем-нибудь другим. Городскими железными дорогами, перепродажу земель, чем-нибудь из тех безграничных возможностей, которые открываются перед энергичным человеком в западных штатах. Филадельфия не привлекает его больше. Хотя он свободен теперь и опять богат, Все же его имя связано со скандалом, и местный финансовый мир и местное общество, разумеется, не будут склонны снова принять его. Он должен проложить себе свой путь один, без всякой помощи, или по крайней мере лишь с тайной поддержкой кого-нибудь из новых друзей, так чтобы бывшие друзья. только и издали, наблюдали за его карьерой. С такими мыслями садился Каупервуд в один прекрасный день в поезд, когда его возлюбленная, которой теперь было 26 лет, приехала на вокзал проводить его. Он очень нежно смотрел на неё. Она была воплощением известного типа женской красоты. Рощай, дорогая, сказал он, улыбаясь, когда звонок звездил о скором отправлении поезда. Разлука наша ненадолго? не надолго. Не печались. Я вернусь через две-три недели или пришлю за тобой. Я бы взял тебя сейчас же, если бы знал, какой тот край. Но скоро мы прочно обосноваемся где-нибудь. И ты увидишь, как я постараюсь разрешить вопрос о нашем счастье. Мы не будем жить вечно под мрачным небом с тяжёлыми тучами. Я получу развод, мы поженимся, и всё забудется, и банкротство, и скандал. Деньги помогут нам. Он посмотрел на неё большими, спокойными, проницательными глазами, а она Ласково потрепал его рукой по щеке. "О, Фрэнк", воскликнула она. "Я буду очень скучать, ведь у меня никого нет, кроме тебя". "Через 2 недели всё выяснится", улыбаясь, сказал он, когда поезд тронулся. "Я пришлю телеграмму или приеду, не огорчайся, дорогая". Она следила за ним взглядом, полным обожания. Она, влюблённый, избалованный дитя, любимица семьи, страстная, нежная женщина, которую естественно должен был любить такой сильный мужчина, как Каупервуд. Она кивала ему красивой золотой головкой и послала поцелуй на прощание. Затем повернулась и пошла к выходу. свободным, смелым шагом, слегка раскачиваясь, и мужчины оборачивались и смотрели ей вслед. Это она, это дочь Бэтлера, сказал один железнодорожный служащий другому. Да, ни один мужчина лучшего не пожелает, как вы думаете? А Это была та дань, которую страсть и зависть неизменно платят здоровью и красоте. На этой оси вращается мир. Никогда за всю свою жизнь до этой поездки Каупервуд не выезжал дальше Питтсбурга. Удивительные коммерческие махинации Коопервуда, как они ни были ослепительны, протекали почти исключительно в скучном степенном торговом круге Филадельфии, с его тонкими подразделениями на отдельные части, с его претензиями на главную роль в обществе, с его холодным высокомерием и присвоением себе традиционного. первого места и руководящего положения в торговой жизни Америки с его лицемерной респектабельностью со всеми его якобы изысканными вкусами и развлечениями. Каупервуд вспомнил, что он почти победил этот круг, когда вдруг разразилась катастрофа. В тот момент он был признанным членом общества. Теперь он был отверженным Измаилом, экс-катаржником, хотя и миллионером. Но подождем. Жизнь течет быстро, повторял он себе постоянно. Да, он еще покажет себя. Еще вопрос: умеет ли общество растоптать его? На второе утро, когда боевое настроение окончательно овладело им, внезапно перед его глазами вырос город Чикаго. Оканчивалась вторая ночь, проведённая в пыльном пульмновском вагоне, в вагоне, пытавшемся скрыть все неудобства своего устройства роскошной отделкой из плюша и выгнутого стекла. Когда стали появляться первые форпосты огромного города, подъездные и боковые пути вдоль линии, по которой мчался его поезд, становились всё многочисленнее. На телеграфных столбах появлялось всё больше белых колпачков, и всё гуще делалась вокруг сеть проволок, покрытых толстым слоем копоти. До города было ещё далеко, но попадалось уже там и сям одинокое жилище какого-нибудь делового склонного к авантюрам человека, намеренно построившего свой домик вдали от города, чтобы со временем пожать небольшую, но верную прибыль, которую должен принести ему неизбежный рост города. Кругом расстилалась плоская равнина, плоская как стол, покрытая невысоким бурым бурьяном. оставшимся от прошлого лета, слегка раскачивающимся при утреннем ветерке. Внизу, под этой травой, появились уже признаки новой зелени. Почему-то туманные далёкие очертания города, окутанные прозрачным утренним воздухом, делали город похожим на муху в янтаре. Картина это производила тонкое художественное впечатление, которое взволновало Каупервуда. Он благоговел перед искусством, считая себя знатоком его. Он уже испытал радость коллекционирства и горесть разлуки со своим художественным собранием, которое он потерял в Филадельфии. Теперь он наслаждался каждым намёком на прекрасную картину в природе. Железнодорожные пути по обеим сторонам поезда становились всё многочисленнее. Товарные вагоны мчались сюда тысячами со всей страны: жёлтые, красные, синие, зелёные, белые. Чикаго, он вспомнил, был конечным пунктом 30 железнодорожных линий. Сюда шли дороги ото всюду, точно город этот был концом света. мелькали маленькие низенькие одноэтажные или двухэтажные деревянные дома, очевидно только что построенные, судя по брёвнам. Почти все они были некрашены и уже закопчённые и грязные. У шлагбаумов, где ждали городские экипажи, кареты, кабриолеты с грязными колёсами. Он заметил, как плоские были немощёные улицы и как опускались и поднимались тротуары. Здесь несколько ступеней, настоящая площадка перед домом, там длинный камень перед входом, лежащий в грязи, начинавшийся у самого дома. Что за город показался рукав реки Чикаго с массой буксирных судов с чёрной нефтяной водой, высокими красными, коричневыми и зелёными элеваторами, огромными чёрными угольными складами. и жёлтовато-коричневыми лесными складами. Здесь была жизнь. Он видел её во всей её плоти и крови. Здесь кипела жизнь. Здесь чувствовалось нечто демоническое в самом воздухе, и это действовало на воображение Каупервуда. Какой контраст с Филадельфией! Он подумал в начале, что всё это чудесно, как мир. Но нет. Это бесконечно хуже. И в то же время лучше. Это было более юно, более полно надежд. В блеске утреннего солнца, льющего свой свет между двумя угольными судами, Поист остановился, чтобы дать возможность развести мост, и с полдюженых больших судов с хлебом и лесом проплыли мимо шесть судов и в том, и в другом направлении. И Каопервут увидел группу ирландских грузчиков, отдыхающих на берегу у дровяного склада, стены которого спускались к воде. И лансы здоровые, загорелые, крепкие, в синих или красных рубашках, с толстыми ремнями вместо пояса, с короткими трубками во рту, были прекрасными образцами человечества. Почему они так привлекательны, спросил себя Каупервуд. Этот грубый грязный город Так естественно превращавшиеся в живые, движущиеся художественные картины. Это чудесное пение. Да, мир юн здесь. Жизнь творит здесь что-то новое. Может быть, остаться здесь и не ехать на северо-запад. Этот вопрос он должен решить позже. У него есть рекомендательные письма к видным чикагским дельцам, и он воспользуется этими письмами. Ему нужно переговорить с некоторыми банкирами, комиссионерами и хлебными торговцами. Чикагская биржа интересовала его, потому что он знал вдоль и поперёк все хитросплетения и сложность биржевых дел и знал, что здесь заключались крупные зерновые сделки. Наконец поезд, промчавшись мимо задних стен грязных жалких домов, вошел в длинный сарай, у которого была только крыша, среди длинного ряда крытых платформ, сарай и поменьше тоже с одной крышей, и коопервуд почти оглушенный треском перевозимых с места на место дрезин с багажом, шумом выпускаемого из паровоза пара. Проложив себе путь между снующими пассажирами, вышел наконец на улицу Большого канала и нанял кэб. Один из длинного ряда кэбов, выстроившихся перед вокзалом и указывающих на то, что этот город почти столица. Он сказал кучеру адрес Большого Тихоокеанского отеля, самого крупного отеля в Чикаго, и приказал вести себя оттуда. По пути он изучал улицы, как бы какую-нибудь картину с точки зрения искусства. Маленькие желтые, синие, зеленые, белые и коричневые вагончики конных городских дорог и усталые костлявые лошади с позвякивающими колокольчиками, привязанными у них под шеей, растрогали его. Эти конки были пока жалким предприятием. Но он понимал, какое богатство они могут принести, если город разрастётся. Городские железные дороги он был убеждён в этом. Составляли его призвание больше, чем биржевое маклерство, больше, чем банковская деятельность, больше, чем организация биржи. прильщала ему мысль о городских железных дорогах и о той кипучей жизни, на которую они намекали.